Глава двадцать седьмая Все эти три года Лестер был счастлив с Джейни. Хоть их связь была незаконной в глазах церкви и общества, но она давала ему покой и уют. Он был очень доволен и считал, что опыт удался. Его интерес к светской жизни в Цинциннате Свелся к нулю, и он упорно отмахивался от всяких попыток женить его. Отцовская фирма была бы для него прекрасным поприщем, на котором он, несомненно, выдвинулся бы, если б только мог ею управлять. Но он понимал, что это невозможно. Интересы Роберта всегда становились ему поперек дороги. Касалось ли это их взглядов или их целей? Во всем братья были теперь еще более далеки друг от друга, чем когда-либо. Раза два Лестер подумывал о том, чтобы заняться каким-нибудь другим делом или войти компаньоном в другую фирму, производящую экипажи, но у него не хватало духу это сделать. Лестер получал 15 тысяч в год в качестве секретаря и казначей отцовской фирмы. Брат был вице-президентом и, кроме того, пять тысяч давал ему капитал, вложенный в разные ценные бумаги. Он не был таким удачливым и ловким дельцом, как Роберт. Кроме этих пяти тысяч дохода у него ничего не было. Напротив, Роберт, несомненно, стоил триста или даже четыреста тысяч долларов, не считая своей будущей доли в отцовском предприятии оба брата рассчитывали что наследство будет разделено с некоторым преимуществом для них они получат по четвертой части а сестры по шестой казалось вполне естественным что кейн старший именно так и рассудит поскольку сыновья фактически вели все дело и однако полной уверенности не было старик может поступить как ему заблагорассудится весьма вероятно что он будет В высшей степени добр и справедлив, в то же время Роберт явно умеет взять от жизни куда больше. Итак, что же оставалось делать Лестеру? В жизни каждого мыслящего человека наступает время, когда он оглядывается на прошлое и спрашивает себя, чего же он стоит и в умственном, и в нравственном и физическом, и в материальном отношении. Это происходит тогда, когда безрассудные юношеские порывы уже позади, когда первые самостоятельные шаги самые энергичные усилия уже сделаны, и все, к чему стремился и чего достиг, становится в твоих глазах неверным и непрочным. И в сознании многих закрадывается иссушающая душу мысль о... «Щете бытия» — мысль, которую всего лучше выразил Экклезиаст. Однако Лестер пытался быть философом. «Не все равно», — часто говорил он себе, — «живу я в Белом доме, здесь, у себя или в гранд пасифик Но... Сама постановка вопроса уже говорила о том, что есть в жизни вещи, которых ему не удалось достичь. Белый дом был символом блистательной карьеры крупного общественного деятеля. Свой особняк и шикарный отель олицетворяли то, что дало Лестеру без усилий с его стороны. И вот, это было примерно в то время, когда умерла мать Женни, Лестер, решил попытаться как-то упрочить свое положение. Он покончит с бездельем. Эти бесконечные разъезды с Дженни отнимают у него немало времени. Он найдет, куда вложить свои деньги. Если брат может находить какие-то дополнительные источники дохода, значит, может и он. Пора утвердиться в своем праве, укрепить свой авторитет в отцовском предприятии. Он не позволит Роберту понемногу все прибрать к рукам. Не придется ли пожертвовать Дженни? И это тоже приходило ему на ум. У нее нет никаких прав на него. Она не может протестовать. Но почему-то, Лестер, не представлял себе как он мог бы это сделать это и жестоко и бессмысленно а главное хоть ему и неприятно было признаваться в этом даже себе это лишило бы его многих удобств она ему нравилась он пожалуй даже любил ее по своему эгоистически он плохо представлял себе Как это он ее бросит? В это самое время у него вышли серьезные разногласия с братом. Роберт хотел порвать со старой и почтенной нью-йоркской фабрикой красок, которая специально обслуживала фирму Кейн, и завязать отношения с одним концерном в Чикаго. Это было молодое предприятие с большим будущим. Лестер хорошо знал представителей Нью-Йоркской компании, знал, что на них можно положиться, что их связывают с фирмой Кейн давние и дружеские отношения, и потому воспротивился предложению Роберта. Отец сначала как будто соглашался с Лестером, но Роберт излагал свои доводы с присущей ему холодной логикой, упорно глядя брату в лицо жесткими голубыми глазами. «Мы не можем вечно держаться старых друзей только потому, что отец вел с ними дела или потому, что ты им симпатизируешь», — сказал он. «Нужны перемены. Дело необходимо укрепить. Нам предстоит выдержать сильную конкуренцию». «Пусть решает отец», — наконец сказал Лестер. «Меня это мало трогает. Так ли, это ли, мне все равно. Ты говоришь, что в итоге фирма от этого выиграет». Я доказывал как раз обратное. Я склонен думать, что прав. Роберт, — спокойно сказал Арчибалд Кейн, — до сих пор почти все, что он предлагал, оправдывало себя. Кровь бросилась в лицо Лястову. Что ж, не будем больше об этом говорить, — сказал он и тотчас поднялся и вышел из конторы. Это поражение, постигшее его как раз в то время, когда он решил взяться за ум, было для Лестера большим ударом. Случай был пустяшный, но он оказался в некотором роде последней каплей, а еще досадней было замечание отца о проницательности Роберта в делах. Лестер стал спрашивать себя, не отдаст ли отец предпочтение Роберту при разделе наследства. Может быть, он что-нибудь прослышал о его связи с женей Или сердится на его долгие отлучки, считая, что они идут в ущерб делу? Лестер полагал, что несправедливо было бы обвинить его в недостатке способности или в невнимании к интересам фирмы. Он хорошо исполняет свои обязанности. Он и сейчас изучает все предложения, которые получает фирма, тщательно знакомится с контрактами, остается надежным советчиком отца и матери, но его упорно оттирают. Чем это кончится? Он много думал над этим, но так ни к чему и не пришел. В том же году немного позже Роберт выдвинул план реорганизации всего управления предприятием. Он предложил построить в Чикаго на Мичиган-авеню огромный выставочный зал и склад и перебросить туда часть готовой продукции. Чикаго — более крупный центр, чем Цинциннати. Покупателям с Запада и провинциальным торговцам удобнее приезжать туда, чтобы вести дела с кейнами. Это будет прекрасной рекламой, великолепным доказательством прочности и процветания фирмы,